До конца первого учебного года он переменил квартиру раз пять, и последние месяцы он жил один в большой пустой комнате без ковра в полпетхилле. Это было редкостью. Чаще всего студенты селились по двое и по трое. Так возникала та физическая изоляция, которую вначале он переносил с трудом, хотя вскоре она превратилась в насущную необходимость и для его духа, и для его тела.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 — Если бы папаша Тривит знал, на что ты тратишь его денежки, его бы хватил удар. — Джин, — сказал Джим Тревит, что тебе известно про этот проклятый английский? — То, что ему об этом неизвестно, ты можешь записать на обороте почтовой марки, — сказал Том Грант. — Старик Стефорд чертовски высоко тебя ставит, Джин. — А я думал, ты у Торингтона, сказал Джим Тревит.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 «Сам пиши свое проклятое сочинение», — сказал Юджин, изображая на лице свирепую непреклонность. «Я не стану. Помочь помогу, если сумею». «А когда ты думаешь отправиться в Эксетер с нашим молодцом?» — спросил Том Грант, подмигивая Джиму Тривиту. Юджин покраснел и попробовал защититься. «Готов любое время», — сказал он скованно. «Вот что длинный», — сказал Джим Тривит с дряблой ухмылкой.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 Они удалились от центра унылого табачного городка. Четверть часа они быстро шагали по серым осенним улицам, спустились длинного, изборожденного колеями холма мимо редеющей в богости ветхих лачуг и оказались почти на окраине. До Рождества оставалось три недели. Туманный воздух был исполнен холодной угрозы. Угрюмую тишину прерывали только далекие слабые звуки.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 Потом, заметив выражение лица мальчика, он добавил живым сочувствием. — Что случилось, Джим? Тебе нехорошо? — Погоди, — сказал Юджин невнятно. — Сейчас. Он отошел к канаве, и его вырвало. Он выпрямился и вытер рот розовым платком. — Ну как? — спросил Джим Тревит Лучше. — Да, — сказал Юджин. — Теперь все в порядке. — Почему ты не сказал, что тебя тошнит? — заметил Джим Тривет с упреком.